Антон Чехов. Письмо к ученому соседу. Село. Блины съедены. Дорогой соседушка, Максим забыл, как по батюшке, извините, великодушно. Максим забыл, как по батюшке, извините, великодушно.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 И потому что сердечно уважаю тех людей, знаменитое имя и звание которых, увенчанное ореолом популярной славы, лаврами, кимвалами, орденами, лентами, аттестатами, гремит, как гром и молния по всем частям вселенного мира, сего видимого и невидимого, то есть подлунного. Я пламенно люблю астрономов, поэтов, метафизиков, приват-доцентов, химиков и других жрецов науки, которым вы себя причисляете через свои...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 Что будто вы сочинили сочинение, в котором изволили изложить не весьма существенные идеи насчет людей их первородного состояния до потопного бытия. Вы изволили сочинить, что человек произошел от обезьянских племен мартышка, рангуташка, к тому подобное. Простите меня, старичка, но я с вами касательно этого важного пункта не согласен и могу вам запятую поставить.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 Авроси, живший во время Она в царстве Польском, был погребен не как обезьяна, а рядом с Абатом, католическим Якимом Шостаком. Записки Коева об умеренном климате и неумеренном употреблении горячих напитков хранятся еще до у брата моего Ивана Майора. Абат, значит, католический поп. Извините меня неучи за то, что мешаюсь ваши ученые дела и толкую по-своему, по-старчески, и навязываю вам своим дикообразные и какие-то олеповатые идеи, которые ученых учёных, цивилизованных людей, скорее помещаются в животе, чем в голове. Не могу умолчать и не терплю, когда ученые неправильно мыслят в уме своем и не могу не возразить вам. Отец Герасим сообщил мне, что вы неправильно мыслите об Луне, то есть,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 Пятнушки? И этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Как вы могли видеть на солнце пятна, есть на солнце нельзя глядеть простыми человеческими глазами? А для чего на нем пятна, если без них можно обойтись? Из какого мокрого тела сделаны эти самые пятна, если они не сгорают? Может быть, по-вашему... И рыбы живут на солнце. Извините меня, дураман Ядовитого, что так тупо сострил. Ужасная, предан науке. Рубль сей пару с XIX столетия для меня не имеет никакой цены. Наука его затемнила у моих глаз своими дальнейшими крылами. Всякое открытие терзает меня, как гвоздик в спине, хотя и невежда, и старосветский помещик все-таки негодник старый.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 Не из последних касательно образованности добытой мозолями, а не богатством родителей, то есть отца и матери или опекунов, которые часто губит детей своих посредством богатства, роскоши и шестиэтажных жилищ с невольниками электрическими позвонками. Вот что мой грошовый ум открыл. Я открыл, что наша великая огненная лучистая хломида солнце в день святой Пасхи рано утром занимательный живописно играет разноцветными цветами и производит своим чудным мерцанием игривое впечатление другое открытие от чего зимою день короткий а ночь длинная а летом наоборот день зимой от того короткой что подобно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 Много я сделал открытий, и кроме этого, хотя и не имею аттестатов, свидетельств. Приезжайте ко мне, дорогой соседушка, ей-богу, откроем что-нибудь вместе, литературой займемся, и вы меня, поганенького, вычислением разным получите. Я недавно читал у одного французского ученого, что львиная морда...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 Она одна умная. Молодежь, теперь я вам скажу, дает себя знать. Дай им бог. Через неделю ко мне прибудет брат мой Иван, э, майор. Человек хороший, но между нами сказать бурбоны и наук не любит. Это письмо должен вам доставить мой ключ к трофим ровно в восемь часов вечера. Если же привезет его позже, то побейте его по щекам. По-профессорски. И нечего с этим племенем церемониться». «Если доставить позже, то, значит, в кабак анафима заходил. На бычи ездить к соседям не нами выдуман и не нами окончится. А потому непременно приезжайте с машинками и книгами. Я бы сам к вам поехал, да конфузлив очень смелости не хватает. Извинить меня, негодника, за беспокойство. Остаюсь уважающий вас».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 Жена вскочила, и раскрасневшаяся, негодующая, прошлась по комнате. Глазки загорелись гневом, искренность ее была очевидна. Этот Трамп такая тварь, и тысячу раз глупые пошли те женщины, которые выходят за таких господ!» так Да, разумеется, не вышло бы. Да. Ну, а если бы ты сейчас узнала, что я тоже негодяй?»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 «Никогда не лгу! Попробуй-ка сделать подлость, тогда и увидишь!» «К чему мне пробовать? Сама знаешь. Я еще почище твоего фон Трамба буду. Трамп? Камашка сравнительно. Ты делаешь большие глаза. Это странно. Сколько я получаю жалованья «Три тысячи в год. А сколько стоит колье, которое я купил тебе неделю тому назад?»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 а она ушла от мужа. Да, ушла в другую комнату. Антон Чехов. Злоумышленник. Перед судебным следователем стоит маленький, Чрезвычайно тощий мужичонка в пестрядиной рубахе и латаных портах. Его обросшие волосами и изъеденное рябинами лицо и глаза, едва видные из-за густых нависших бровей, имеет выражение угрюмой суровости. На голове целая шапка давно уже нечесанных, путанных волос, что придает ему еще большую паучью суровость. Он — босс. — Денис Григорьев. — Начинает следователь. — Подойди поближе, я... Отвечай на мои вопросы. 7 числа 7 июля железнодорожный сторож Иван Семенов Акинов, проходя утром по линии на 141-й версте, застал тебя за отвинчиванием гайки, коей рельсы прикрепляются к шпалам. Вот она, эта гайка.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 — Да нечто ваше благородие можно без грузила. Ежели ты живца или выполоска на крючок сажай, что нечто он пойдет ко дну без грузила. — Вру! — усмехается Денис. — Черт ли в нем живце-то, ежели поверху плавать будет. Окунь, щука на всегда на донну идет, а которая, ежели поверху плавает, то ту разве только шелешпер схватит, да и то редко. В нашей реке не живет шелешпер. Эта рыба простор любит.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 «Людей убил бы». «Избави, Господи ваш Благородие! Зачем убивать?» Нечто мы не крещены или злодей какие!» «Слава тебе, Господи! Господин хороший век свой прожили, и не только что убивать, но и мыслей таких в голове не было. Спаси и помил, Царица Небесная!» «Что от чего «Отчего, по-твоему, происходит крушение поездов? Отвиньте и две-три гайки!» «Вот тебе и крушение!» Денис усмехается и недоверчиво щурит на глаза. «Но...» Уж сколько лет все деревни гайки отвинчиваемые хранил Господь, а тут крушение, людей убил. Ежели б я рельс унес или, положим, бревно на ейного пути положил, ну, тогда, пожалуй, сворочил бы поезд, а то... Фу! Гайка! Да пойми же, гайками прикрепляется рельса к шпалам! Это мы... Понимаем? Мы ведь не все отвинчиваем, оставляем. Не без ума делаем. Понимаем? Денис зевает и крестит рот. а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 Ты рассуди, а потом и тащи. Сказано, мужик, мужицкий ум. Запишите также ваш благородие, что он меня два раза по зубам ударил и, и в груди. Когда у тебя делали обыск, то нашли еще одну гайку. Эту в каком месте ты отвинчил и когда? Эту брату гайку что, под красным сундучком лежала? Не знаю, где она у тебя лежала, но только нашли ее. Когда ты ее отвинчил? Я ее не отвинчивал. Ее мне и Игнашка Семёна Кривого сын дал. Я про ту, что под сундучком. А ту, что на дворе в синях мы вместе с Митрофаном вывентили. С каким Митрофаном? С Митрофаном Петровым. <связь> не, что не слыхали. Не вода у нас делает и господам продает. Ему много этих самых гаек требуется. На каждый день вот почитай штук десять. Послушай.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 Ссылки в каторжные работы. Конечно, вы лучше знаете. Мы люди темные, нечто мы понимаем. Все ты понимаешь, это ты врешь, прикидываешься. Зачем врать? Спросить на деревне, коль не верите. Без грузила только уклейку ловит. А на что хуже, пескаря, да и тот не пойдет тебе без грузила. Ты еще прошили Шилишпера расскажи. Улыбается следователь. Шилишпера нас не водится. Пущаем леску без грузила, поверх воды на бабочку идет.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 В тюрьму. Денис перестает мигать и, приподняв свои густые брови, вопросительно глядит на чиновника. То есть, как же, в тюрьму? Ваше благородие! Мне некогда, мне надо на ярмарку с, с Егора три рубля за сало получить. Молчи, не мешай. В тюрьму. Было бы за что пошел бы, а то так здорово живешь. За что? И не крал, кажись, и не дрался. А ежели вы насчет не дай к сомневать, ваше благородие, эту не верь в старости!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 Кузьма не платят, а ты, Денис, отвечай! Судьи! Помер покойный барин генерал царств небесно, то показал бы он вам, судьям. Надо судить умею, не зря, хоть и высеки, но чтоб за дело по совести. Антон Чехов. О, женщины, женщины! Сергей Кузьмич Почитаев, редактор провинциальной газеты Кукиш с маслом.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 На душе скверно. Пришел вот к тебе и рад. Душой отдохнул. Да что случилось? Вообще скверно. А сегодня в особенности. Петров не хочет больше отпускать в кредит бумагу. Секретарь запьянствовал. Но это все пустяки. Уладьтесь как-нибудь. А вот где беда Манечка. Сижу я сегодня в редакции. И читаю корректуру своей передовой. Вдруг, знаешь, отворяется дверь. И входит князь Прочуханцев. Давнишний мой друг приятель. Тот самый, что в любительских спектаклях всегда первых любовников. Играет и, и что актрисе Зрякиной за один поцелуй свою белую лождь отдал. Зачем, думаю, черти принесли? Это недаром. Зрякиный, думаю, пришел рекламу делать. Разговорились. Ну-то, все, пятое, десятое. Оказывается, что не за рекламой пришел. Стихи свои принес для напечатания. Почувствовал, говорит, я в своей груди огненный пламень и пламенный огонь. Хочется вкусить сладость авторства. Вынимает с кармана розовую раздушенную бумажку и подает. Стихи, горит. Я, говорит, в них несколько субъективен, но все-таки. И Некрасов был субъективен. Взял я эти самые субъективные стихи и читаю. Чепуха невозможнейшая. Читаешь их чувствуешь, у тебя глаза чешутся. И под ложечкой давить, словно ты Жорнов проглотил. Посвятил стихи Зрякиной. рякины посвятил мне эти стихи, я бы на него мировому подал. В одном стихотворении пять раз слово стримглав. Арифма.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 Заврал, что голова трещит. Ну, как ему сказать, что его стихи никуда не годятся? Он заметил мое смущение и надулся, к индюк. Вы, говорит, на назряк, а потому и не хотите печатать моих стихов. Я понимаю, понимаю, милостивый государь. В лицеприятии меня опрекнул. Назвал филистером, клирикалом и еще чем-то. Битых два часа читал мне нотацию. В конце концов, пообещал затеять интригу против моей особы. Не простившись, уехал. Такие-то дела, матушка. 4 декабря на Варвару Зрякина. Именинница. И стихи должны появиться в печати во что бы то ни стало. Хоть умри, да помещай. Напечатать их невозможно. Газету озрамишь на всю Россию. Не печатать тоже нельзя. Прочуханцев интригу зачей ты не за грош пропадешь. Изволь-ка теперь придумать, как выбраться из этого ерундийского положения. А какие стихи? О чем? Спросила Марья Денисовна. А. Ни о чем. Ерунда. Хочешь что? Начинаются они так. Сквозь дым мечтательный сигары...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 Уха. Что же, это стихи очень милые, сплеснула руками Марья Денисовна. Даже очень милые Ну чем не стихи? Ты просто придираешься, Сергей. Сквозь дым. С улыбкой пламенной. Значит, ты ничего не понимаешь? Ты не понимаешь, Сергей! Ты не понимаешь, а не я! Нет, извини. Прозы я не понимаю, а стихи я отлично понимаю. Князь превосходно сочинил. Отлично!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 Все бабы одинаковые, думал он, шагая к ресторану Лондон. Ему хотелось запить. Антон Чехов. Речь и ремешок. Он собрал нас к себе в кабинет и голосом, дрожащим от слез, трогательным, нежным, приятельским, но не допускающим возражений. Сказал нам речь. Я знаю все. Сказал он. Все. Да. Насквозь вижу. Я давно уже заметил, так сказать, дух, атмосферу, дуновение. Ты, Цитюльский, читай, щедрена. Ты, Спичкин, читаешь что же такое. Все знаю. Ты, Тупоносов, сочиняешь того, ст статьи там всякие, и, и вольно держишь себя. Господа, <къех> прошу вас, прошу вас не как начальника, как человек. В наше время нельзя так. Либерализм этот должен исчезнуть. Говорил он в таком роде очень долго. Пронял всех нас.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 Я глядел в спину Архивариуса, и мне казалось, что эта спина не плачет только потому, что боится нарушить общественную тишину. Идите, кончил он, я все забыл, я не злопамятен. Я. я... Господа! история говорит нам. Вы мне не верите, верьте истории. История говорит нам. Но, увы,. Мы не узнали, что говорит нам история. Голос его задрожал, на глазах сверкнули слезы, вспотели очки. В тот же самый момент послышались всхлипывания, то рыдал Цицульский. Спичкин покраснел, как вареный рак. Мы полезли в карманы за платками. Он замигал глазками и тоже полез за платком. «Идите!» – залепетал он плачущим голосом. «Оставьте меня!»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 Он полез в задний карман и вместе с платком вытащил оттуда какой-то ремешок. Нечаянно, разумеется, ремешок маленький, грязненький, закорузлый, поболтался в воздухе змейкой и упал к ногам архивариуса. Архивариус поднял его обеими руками и с почтительным содроганием во всех членах положил на стол. Ремешок! Прошептал он. Цицульский улыбнулся. Заметив его улыбку, я и сам того не желая, прыснул в кулак, как дурак, как мальчишка. За мной прыснул Спичкин, за ним трехкапитанский, и все погибло, рухнуло здание. И... «Чего же ты смеешься?» Услышал я громовой голос. «Батюшки Светы, гляжу, его глаза глядят на меня, только на меня, в упор». Ты... Где находишься, а? Ты в портретной, а? Забываешься? Подавай в отставку! Мне либералов не надо! Антон Чехов. Смерть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 из Какие пустяки! Бог знает, что! Вам что угодно! Обратился генерал к следующему просителю. Говорить не хочет, подумал Червяков бледнее. Сердце значит, нет. Этого нельзя так оставить. Я ему объясню. Когда генерал кончил беседу с последним просителем и направился во внутренние апартаменты, Червяков шагнул за ним и забормотал. Во что? Ежели я осмеливаюсь беспокоить вас, то именно из чувств могу сказать раскаяние. Ненарочно сами извольте знать. Генерал состроил плаксивое лицо и махнул рукой. Да вы просто смеетесь, милостиздарь, сказал он, скрываясь за дверью. Какие ж тут насмешки, подумал Червяков. Вовсе тут нет никаких насмешк. Генерала не может понять. Когда так, не стану же я больше извиняться перед этим фанфароном. Черт с ним!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 И высокий гимназист с прищуренным глазом его сын. Парфирич! воскликнул толстый, увидев тонкого, Ты лето! Голубчик мой, сколько зим, сколько лет! Пачки! Изумился тонкий. Миша! Друг детства! Откуда ты взялся? Приятели тройкратно облобызались и устремили друг на друга глаза, полные слез. Оба были приятно ошеломлены. Милый мой! Начал тонкий после лобызания. Вот не ожидал! Вот сюрприз! Ну да поглядишь на меня хорошенько! Такой же красавец, как и был! Такой же душонок и щеголь! Ах ты, господи! Ну что ж ты, богат? Женат! Я уже женат, как видишь! Это вот моя жена, Луиза, урожденная в Анценбах, лютеранка. А это мой сын, Нафанагил, ученик третьего класса. Это Нафаня.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 По рублю за штук продаю. Если кто берет 10 штук и более, тому, понимаешь, уступка, пробавляемся кое-как. Служил, знаешь, в департаменте, а теперь сюда переведен сталоначальникам по тому же ведомству. Здесь буду служить. Ну, а ты как? Небось, уже статский, а? Нет, милый мой, поднимай повыше, сказал толстый. Я уже до тайного дослужился. Две звезды имею. Тонкий вдруг побледнел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 И застегнул все пуговки своего мундира. Я? Ваше превосходительство, очень приятно! Вдруг, может сказать, детство, и вдруг вышли в такие вельможесы. Ну, полно! Поморщился толстый. Для чего этот тон? Мы с тобой друзья детства! И к чему тут это чинопочитание? П Помилуйте! Что у вас? захихикал тонкий, еще более съеживаясь. Милостивое внимание! Вашего превосходительства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 и подал ему на прощание руку. Тонкий пожал три пальца, поклонился всем туловищем и захихикал, как китаец. <связь> — Хи-хи-хи! Жена улыбнулась, Нафанаил шаркнул ногой и уронил фуражку. Все трое были приятно ошеломлены.